Глава 16 В Тавартин меня вернули через пару часов, а остальные, включая моих провожатых в лице Страйка и Пэтса, остались в кофейне. Они спорили и обсуждали, но вопрос, нужно ли рискнуть, воплощая схему Альбера, уже не стоял. Когда я покидала компанию, речь шла о самой операции, как и где все сделать. И главная мысль повторяла наш с Нейсоном вывод. Откладывать нельзя. Действовать нужно прямо сейчас. Тот факт, что меня отослали, не удивлял. Охотникам требовалось время на подготовку. А еще с моих плеч наконец свалился камень в виде муторного секрета о встрече с демонами три года назад. Правда, пришлось объясняться. Вернее, объясняться, и извиняться за то что скрывала так долго значит дело не в сходстве с дайнаре узнав обо всем выдохнул бинма просто я тебя уже видел я потупилась и кивнула а еще рассказывая про ту вылазку пришлось упомянуть велинию тут уже Крамп раммпу почему я не догадался расспросить эту милую девушку о причинах вашей вражды хмуро буркнул он я с ней не враждовала неважно отмахнулся крам ты поняла о чем я да все верно поняла и тот факт что охотники которые общались с жителями жителямичитенса собирая информацию обо мне не обратили внимания на конфликт с вилли все таки порадовал хотя этот момент значения уже не имел все закончилось прошло Здесь и сейчас была важна лишь операция. Все понимали, что осуществить задуманное будет сложно, но отступать не хотел никто. Меня отослали с указанием вернуться на занятия, а потом попробовать отдохнуть и морально подготовиться. При этом Нейс передал ключ от собственной комнаты, причем сделал это на глазах у всех. Диана и Страйк поулыбались, а Крам сложил руки на груди и скептично усмехнулся. Только я внимания не обратила. Просто встала, подхватила пальто и в компании сопровождающих направилась к двери. После возвращения в университет время потекло ужасно медленно, и эта медлительность раздражала. Я не знала, куда деваться, постоянно дёргалась и очень жалела, что Иста разбила телефон. Мне не хватало возможности связаться с Нейсом или Дианой или Теслин, просто возможности. Названивать и отвлекать я не собиралась. Внимание, что все там, а я тут, тоже выбивала из колеи. Едва закончились занятия, я, как и было велено, отправилась в комнату Нейсона. Сперва нарезала по этой самой комнате несколько кругов, а потом действительно попробовала отдохнуть. Не надеялась, но к собственному удивлению даже уснула, вернее провалилась в тягучую, насыщенную невнятными образами дрему а проснулась от стука в дверь и настойчивого «Лирайн, открывай!» Дернулась, села на кровати и с трудом, но все же опознала голос крама Так как спала в одежде, сразу вскочила и побежала открывать. Визитер, увидав меня, хмыкнул и поинтересовался «Умыться и причесаться хочешь?» Я подумала и кивнула. Поколебавшись, пропустила охотника в комнату, а сама отправилась в ванную, в которой провела буквально пару минут. Ну а вернувшись, застала Крама на том же месте в зоне прихожей и услышала, в общем-то, ожидаемая «пора». «Идем». Увы, но покинуть Тавартин во второй раз оказалось не так просто. Снаружи уже темнело, но проблема заключалась в другом. Ладно, Крам и Нейс, ладно, другие взрослые охотники, У них могут быть свои дела и интересы, которые требуют внимания, а со мной ситуация другая. Я ведь не из тех, кого можно выпустить просто так, не докладывая наверх. Я по-прежнему не знала, как Нейсу удалось устроить первую вылазку, но со второй легально не получилось. Крам довел до двери, ведущей на парковку, а потом заявил, «Машина стоит почти у входа, задняя дверь открыта, ты сейчас пригнешься и бегом туда» я поколебалась и кивнула, а парень продолжил. Запрыгнешь и сразу ложись на пол. Там на сиденье плед, накройся им с головой и не двигайся. Если охрана тебя заметит, будут проблемы и все может сорваться. Безусловно, я параноик. Просто в этот момент снова вспомнилось трио в составе Дик, Дон и Кира. Акрам словно мысли прочел и добавил, в идеале, конечно, следовало запихнуть тебя в багажник но Пэтс-вариант забраковал. Я сперва поперхнулась, вообразив себя в темном багажнике, причем связанную и с кляпом, а потом выдохнула. «Пэтс? То есть он здесь?» «Да, он за рулем». Вот теперь от сердца отлегло. Причин не доверять охотнику из команды бабушки не было. Впрочем, объективных причин для недоверия к раму я тоже не нашла, так что едва он открыл дверь я пригнулась осмотрелась и помчалась к единственной машине с зажженными габаритными огнями в процессе немного удивилась собственной ловкости регулярные тренировки и посещение зала все таки сказывались месяц назад я бы так не смогла на парковке было достаточно темно а внедорожник стоял близко перекрывая обзор далекой охране это было безусловным плюсом но расслабляться я не спешила Оказавшись в машине, послушно улеглась на пол и стащила с заднего сиденья плед. Через миг прозвучало тихое «Привет, Лерайн!» «Привет, Пэтс!» – прошелестила я, невольно улыбнувшись. Спустя еще минуту задняя дверь захлопнулась, а передняя, наоборот, открылась. Я услышала, как в салон забирается крам. Он сел рядом с водителем и скомандовал «Поехали!» Мотор сразу разразился утробным рычанием, внедорожник тронулся с места. Ехали медленно и плавно. А когда притормозили возле поста охраны и Пэтс приоткрыл окно, послышалось «Опять? Куда это вы все сегодня поразбежались?» Я замерла. Отсутствие в автавартин почти всех взрослых охотников действительно выглядело подозрительно. «Не знаю, что там у остальных?» отозвался крам с заметным высокомерием а нам нужно кое-что купить вернемся через пару часов Охранник хмыкнул, но от дальнейших вопросов воздержался автомобиль снова пришел в движение, но заветное всё ли раен вылезай прозвучало лишь после того как проехали целый квартал. скинув плед и перебравшись с пола на сиденье я выдохнула и спросила: как подготовка к операции «Все в порядке?» «Не знаю», — отозвался Крам. «Этим занимается Нейс». Прозвучало не слишком дружелюбно, но через миг Крам протянул мне пластиковый стакан с еще теплым кофе, и я расслабилась. А потом, после нескольких глотков бодрящего напитка, мне передали мобильный. «Позвони Дайнаре», — попросил Пэтс. «Она очень беспокоится и ждет». «Вы сказали ей про демона?» напряженно уточнила я нет конечно отозвался телохранитель опять таки выдохнув я взяла трубку и ткнула пальцем в уже открытый контакт пока слушала гудки подумалось а ведь этот разговор может стать последним сердце болезненно сжалось, но я уже не могла ничего изменить деловитое алло и я нацепила маску беззаботности привет да сказала с улыбкой «Как дела? Как настроение?» Разговор получился сложным, потому что притворяться я не привыкла. А еще пришлось объяснить, почему мой собственный мобильный недоступен. И хотя хотелось обойти этот острый угол, но я все же не стала лгать. «Да», — я сказала Дейнаре про Исту. Однако бабушка удивилась куда меньше присутствовавших при разговоре охотников. Пэт сокруглил глаза, а Крам... В какой-то момент он обернулся и изумленно уставился на меня. Но да, у парня, знакомого с Истой, случился неподдельный шок. Когда мы с бабушкой попрощались, я, наконец, бросила взгляд на окно и поняла, что едем за город. Тут снова побежали параноидальные мурашки. Однако перепугаться не успела. На ближайшей автозаправке ждал еще один автомобиль и... Нейс. «Привет, малышка» шепнул он, подсаживаясь в нашу машину. Тут же взял за руку и словно невзначай поцеловал пальцы. Видевший это крам выразительно фыркнул, а Пытц спросил, «Ну как там, все готово?» «Почти», — отозвался Нейс. «Я покинула обсуждение операции практически в самом начале, поэтому ничего не знала». Для меня стало большим сюрпризом, когда спустя примерно полчаса езды по трассе обе машины замедлились и одна за другой свернули на грунтовую дорогу, уводящую в лес. Не будь рядом Нейса, точно бы перепугалась, а так просто крепче сжала его руку. Свет придорожных фонарей остался позади, теперь тьму разбивали только автомобильные фары. Но когда въехали под тень припорошенных снегом елей, этого света стало катастрофически мало». «Не волнуйся», словно почувствовав мое состояние, шепнул Нейсон. «Все хорошо». Я выдохнула, а спустя несколько минут полоса леса закончилась. За непроглядной стеной деревьев обнаружилось широкое поле, и там вдалеке горели огни и стояло несколько машин. Понимание, что это и есть место вызова, откликнулось легким недоумением я слишком привыкла к тому, что все драки происходят в городе. Но, с другой стороны, сейчас не демоны, а мы сами выбираем место, так почему бы и нет? Здесь, вдали от Кроссторной Сити, было заметно холоднее, и снег, выпадавший за эту зиму всего несколько раз, не таял, превратив землю в бледное полотно. На этом полотне были хорошо видны огромные концентрические круги, повторявшие карандашную схему Альбера. Когда мы подъехали, я вышла из машины и, прогулявшись немного, смогла увидеть первый круг вблизи. Оказалось, не рисунок, а настоящий ров, хоть и очень неглубокий. Дно застилали полоски стали, склепанные между собой. «А это еще зачем?» Выдохнув облачко пара, поинтересовалась я. «Ведь в схеме такого не было?» «Не было», — согласился Нейс. Он последовал за мной, не пожелав оставить. «Но есть общие правила накопления и тока силы». Тут же вспомнилось, что я в обществе охотников без году недели и ничего не знаю. «Я не понимаю», — сказала прямо. «Поймешь, когда начнем. Словами объяснить сложнее, чем показать». Я подумала и кивнула, и лишь после этого обратила внимание на остальных. Собственно, всех тех, кто готовил этот рисунок на поле, а теперь пил горячий кофе, собираясь с силами перед битвой. Они стояли возле машин. Диана и Теслин, двое парней из команды Дианы, бин Маянта и Раскар. Пэтс и Крам тоже присоединились к компании. Чуть позже из-за внедорожника, рядом с которым стоял один из трех прожекторов, освещавших пространство, показался страйк. Подросток подмигнул мне и спросил весело. «Ну что, готова к драке?» Я открыла рот, чтобы сказать «нет», но именно в этот момент поняла. Все наоборот. Я готова. Действительно готова, и мне почти не страшно. Разве что чуть-чуть. Наверное, это отразилось на лице, потому что тренер совсем развеселился. Он приглашающе махнул рукой, и мы с Нейсом отправились к остальным. Тоже получили бумажные стаканчики, потом добрались до термоса. «Вздрогнем!» — предложил раскор внезапно. Все чокнулись, и пространство наполнило тишина. Разговоры стихли как-то непроизвольно. Теперь все стояли и пили, а вокруг лежало белоснежное поле, Вдалеке черной стеной стоял лес, над головами простиралось темное небо с мириадами звезд. Было спокойно. Настолько, что сразу ясно, что-то случится. Наконец, я не выдержала. Думаете, схема Альбера сработает? Понятия не имеем, — с улыбкой ответил Раскар. Еще секунда, и передышка закончилась. Янта отставил стаканчик на ближайший капот, Бинма повторил его жест. А Диана допила залпом и сообщила, обращаясь ко мне. «Два внешних круга мы наполним силой сами, а третий на тебе. Справишься?» «Попробую», — ответила ежесь. Охотница ободряюще кивнула, а Янта взялся объяснить. «Мы точно не знаем, как это работает, но если контур строится на тех принципах, которые нам известны, то наполнять центральное кольцо должна ты. Первые два – просто подпитка, как батарейка в электрическом приборе. А центральный круг – главная микросхема – мозг. О вызове Рэда Самистена известно немного, а среди официальных работ Альбера нет круг вызова. То есть информации мало, но после обнаружения маски демона и места гибели реда проводилось расследование и была выдвинута гипотеза, которая объясняет то, что тогда произошло. Ред вызывал кого-нибудь, речь шла о конкретном демоне, с которым Самистин хотел посчитаться. То есть они были знакомы, Ред точно знал, кого зовет, и, видимо, тут и кроется секрет. А еще говорят, что Ред отдал слишком много сил, составляя круг вызова, поэтому и не выжил. Ты, ли райн отдашь меньше, но ты должна сосредоточиться на том, кого зовешь. Я выслушала и кивнула, хотя прозвучало несколько фантастично. Словно монолог из какого-нибудь мистического сериала, только Янта -то не шутил. Остальные тоже смотрели серьезно, а после новой паузы Диана хмыкнула и первая отошла к машине. Она открыла дверь, сбросила куртку и подхватилась с сиденья перевесь с кинжалами. Затем достала колчан стрел, а потом и арбалет. Арбалет был не таким, как в прошлый раз у клуба, а массивнее и больше. Кажется, болтом, спущенным с этого монстра, можно пробить танк. Остальные тоже разошлись, чтобы вооружиться. Глядя на охотников, я пощупала закрепленный на предплечье кинжал, а потом подумала и вытащила из ножен другой, длинный, тот, что подарил крам. Куда его деть, не знала. Моя одежда была не рассчитана на такое, а раздеваться подобно охотникам я не решалась мне же нужно сосредоточиться а когда телу холодно думать сложней нейсон который тоже готовился обвешиваясь оружием заметил мое копошение и сказал ли ты драться не будешь твоя задача наполнить центральный круг и исчезнуть то есть ты уходишь сразу добавила диана то возражений не предполагал поняла Я шумно вздохнула, однако спорить не стала, а Диана подарила ободряющую улыбку и застыла, дожидаясь группу. Спустя несколько минут прожектора, освещавшие пространство, погасли. «Все готовы!» И после предельно тихого, но слаженного «да» тогда пошли. Мы двинулись к воспроизведенной на земле схеме, медленно, но дружно. Потом меня дернули за рукав, заставляя остановиться и смотреть. Я подчинилась. Зрение к этому моменту привыкло к отсутствию фонарей, поэтому видела я неплохо. Когда Диана и Бинма остановились на границе первого круга, напряглась, а потом... Они не били. По крайней мере, ничего похожего на удар голой силы, и продемонстрированной когда-то страйком, не было. Диана и Бинма просто замерли, и в какой-то момент с их пальцев потек голубоватый свет. Руки охотницы и охотника были направлены вниз к контуру, и этот контур начал медленно зажигаться. Сперва свечение было едва уловимым, но чем дальше, тем четче виделся воспламенившийся металл. А еще в воздухе над контуром появились непонятные символы. Я видела что-то подобное на карандашной схеме, а сейчас поняла. На металле, устилающем первый ров, символ тоже был. Я видела лишь один, то ли выгравированный, то ли отчеканенный, но внимание тогда не обратила. Теперь же стояла словно завороженная, ощущая в этих символах какую-то особую, но совершенно непонятную мощь. Вместе с первым кругом замерцал и второй. Его наполняли Теслин и Янта. Когда это мерцание усилилось, я внезапно оказалась в капкане рук и услышала «Я тебя люблю, Нейсон». Он сжал так, словно и не собирался отпускать, а я закрыла глаза, наслаждаясь этим моментом. Но едва захват ослаб, сама шагнула в сторону. Следом прозвучало тихое «Пора ли, Райн? Иди» медленные развороты, я пошла. Туда, к центру мерцающей схемы. Сердце билось где-то в горле, колени дрожали, но страха не было. Да, вот так парадоксально. По крайней мере, разум страха не знал. Перед глазами проносились образы дорогих людей. Нейсон, Рика, Дейнаре, дядя Рант, мама и папа. Последние были, конечно, вымышленными, но все равно. А еще я увидела Эйвелин и почему-то Фатаса. Дальше образы смешались в одно неразличимое пятно. К нужной части контура я приблизилась в состоянии, близком к обмороку, но отступать не собиралась. Хватанув ртом холодный воздух, выбросила из головы все мысли и представила... его. Серокожего, с бурой полосой посередине лица и угрожающими шипами на надбровных дугах вспомнила ухмылку, воскресила в памяти то, как этот монстр рассказывал про Ламели и еще не рожденную меня. Не желаю судить своих родителей, но уж кто-кто, а этот демон точно виновен. Не будь его, моя жизнь сложилась бы иначе, не было бы ни паривалов с их вечным раздражением, ни Чиртинса, ни всех тех кошмаров, которые пришлось пережить, прежде чем попала в тавартин. И дальше все было бы иначе, не так сложно и страшно. И мне бы не пришлось стоять сейчас здесь, понимая, что вряд ли выживу в этой схватке. У меня было бы совсем другое будущее. Но он пришел и разрушил все. Не знаю, как это произошло, ничего особенного я не делала. Просто в какой-то момент эмоции достигли пика, и с пальцев потоком полился голубой свет. Жидкий, яркий и совершенно осязаемый. Он падал на землю, наполняя контур настолько стремительно, что через несколько секунд глаза заболели. Но я стояла, продолжая напитывать силой сталь, выступавшую в роли проводника. Маленькая вечность и над кругом начали проявляться символы, а воздух словно завибрировал. Следом пришло ощущение, будто оказалось в воде. Нет, я не задыхалась, но пространство стало каким-то вязким. Оно сопротивлялось каждому моему движению, отторгало льющийся с пальцев свет. Но это сопротивление не помогло. Центральный круг и символы над ним светились все ярче, а потом пришло понимание, нужно отходить. Я не отступила, а отпрянула, почти как тогда на стройке. В следующую секунду в середине круга сверкнула фиолетовая молния, а тишину взорвал дикий рев. Этот рев не был проявлением какой-либо стихии. Его издало живое существо, демон. Но лишь после того, как фиолетовая молния расширилась, превращаясь в портал, и буквально выплюнула массивную человекоподобную фигуру, пришло понимание — удалось. Мне не нужно было смотреть в лицо, чтобы убедиться, что демон тот самый. Я просто знала. И четко ощущала его злость и... нечто еще. Растерянность. Это была лишь капля в океане его эмоций, но все равно. То есть действительно не ожидал. Ну что ж. А вот охотники ждали. И едва фиолетовое свечение погасло, раздался глухой щелчок спущенные тетивы. Одновременно прогудел арбалетный болт, вспарывая воздух и врезаясь в покрытое чешуёй тело. И опять. Мне не нужно было вглядываться, чтобы понять. Есть. Попадание. Враг ранен. Я даже поймала отголосок его боли, но демон не взвыл. Он промолчал. От следующих двух болтов увернулся, а я наконец вспомнила, что нужно убраться подальше. Именно в эту секунду контуры, напитанные силой охотников, погасли, и меня накрыла временная слепота. Я сделала шаг назад, споткнулась, опадая, услышала маленькая дрянь. Так и знал, что выкинешь какую-нибудь глупость. Раскаянье я не испытала, а демон вот теперь он все таки взвыл только не от боли он просто был очень зол звон стали крик кого то из наших и я с трудом вскочила чтобы все же покинуть место боя глаза к темноте еще не привыкли зато противник видел слишком хорошо бесполезно маленькая дрянь можешь бежать но я тебя все равно поймаю пауза а за ней но для начала придется разобраться с нами не поняла кто из наших выкрикнул но голос был мужской демон нет он не ответил снова промолчал но это молчание было выразительнее любых слов даже мурашки по коже побежали он был убежден в победе абсолютно уверен в том что нам с ним не справится но не собирался об этом говорить а я вдруг четко осознала серокожий прав шансов на победу нет мы недооценили противника это был не вывод, а голое иррациональное знание я просто знала причем наверняка шансов нет мы ошиблись Ошарашенная этой мыслью я остановилась и обернулась тьма застилавшая глаза отступила и я увидела удар. Демон резко и широко махнул лапищей, и половину, взявшая его в окружение команда, отбросила на несколько метров. Просто снесло, будто силовой волной. Но остальные, нужно отдать должное, не растерялись. Я заметила обманный выпад страйка и попытку Седовласова Бинма нанести уже настоящий удар. Затем различила блеск пущенного Нейсоном Шакрама и то, как Крам уходит в бок, чтобы ударить вслед за Бинма только это были мелочи, все равно что котята нападающие на льва. Первая мысль я всех подвела. Ведь из всех только я видела демона, а значит должна была оценить его силы. Впрочем, я пересказала встречу во всех деталях и: « ну какой из меня оценщик? Что я знаю о демонах? В сравнении с остальными ничего. Вторая мысль- прекратить это все отдать свою жизнь в обмен на жизнь команды. Пожалуй, я бы так и поступила, если бы не понимание, выпив меня, Сирокожий достигнет огромной мощи, и тогда конец всем. Команда все равно умрет, а потом погибнут и остальные. Все, включая такую незнакомую, но уже любимую Дейнаре. Мысль о том, что я еще не вышла из стадии становления, а значит, моей энергии может не хватить на обретение той самой мощи, мелькнула и тут же погасла. Во-первых, становление могло уже завершиться, а я просто не знаю. Во-вторых, после меня монстру останется добрать какую-то каплю силы, а это куда проще, чем найти полный сосуд. Жертва не поможет, и капкан уже захлопнулся шансов на победу нет. И раз так, существует лишь два пути. Первый неприемлемый сдаться, а второй бессмысленный, зато яркий, сражаться до конца. Вой. Только в этот раз взвыл не монстр, а человек, кто-то из наших. Я увидела, как отскочил и рухнул на землю Крам. Страйк тоже пошатнулся, а отброшенный силовой волной пэдс Тестлин раскорыянта опять ринулись в атаку. Диана тоже помчалась вперед. Не знаю, когда она заменила арбалет на длинный меч, но, видимо, давно. Подчиненные Дианы еще пытались целиться, но тщетно. Демон двигался слишком быстро, а вокруг него фактически образовался живой щит. Новый удар лапой по воздуху, и половина охотников снова оказалась отброшена. Парней с арбалетами тоже задело, оба покатились по земле В этот момент я окончательно утвердилась в мысли всё, проиграли». Пальцы сами потянулись к застежкам пальто, и верхняя одежда оказалась отброшена прочь. Так было проще, к тому же нож с кинжалом крама в прямом доступе. Только делая уверенный шаг вперед, я потянулась к другому оружию, ставшему почти родным кинжалу Катрин. «Лерайн, назад!» долетел до меня рассерженный голос Нейса. Следом смех, и смеялся, разумеется, демон. «Мешать женщине делать глупости — самое бесполезное занятие в мире!» — воскликнул он. Нейсон мудрость не оценил. «Лира, быстро назад!» Я не послушалась. «А смысл?» стоять на безопасном расстоянии и смотреть, как их убивают? «Лерайн!» — попытался поддержать Нейсона Страйк. Голос тренера прозвучал хрипло, словно из последних сил. Я опять не подчинилась. «Молодец, сладкая моя!» — ущепрежнего веселился серокожий. «Иди сюда!» «Могло ли это веселье отрезвить?» «Нет, вряд ли». Более того, я ускорилась, крепко сжимая крошечный кинжал и понимая, что иду на верную смерть. А ведь я еще ни разу не бывала в схватке. Первый и последний убитый демон не считается. Никогда не стояла плечом к плечу с остальными, не умела угадывать их движения и намерения. Не умела ничего. Но я все равно ринулась вперед, а демон отшвырнул заградившего дорогу страйка и устремился навстречу, в долю секунды очутившись слишком близко. Пара сантиметров и его оскаленная морда со измеянными глазами напротив моего лица. Моя рука взметнулась вверх, но кинжал из нее тут же выбили. А потом меня обхватили за туловище и словно тряпичную куклу отбросили в сторону. Боль. Она буквально взорвала тело. Я не думала о том, что хочу держаться достойно, но где-то в глубине души такое желание точно было, но... Я взвыла, так что содрогнулся небосвод. — А ты думала, будет иначе? — прошипел монстр насмешливо. Теперь не взвыла, а застонала, и, перевернувшись на живот, начала вставать. — Лирайн, прочь! — Нейсон тоже зашипел, причем не хуже демона. Только повиноваться я по-прежнему не собиралась как-нибудь позже. Не сейчас. Оказавшись на ногах, вытащила из ножен кинжал Крама и... Нет, не побежала, а пошла, потому что удар о землю по-прежнему отзывался дикой болью. «Ха!» — снова развеселился Сирокожий. лирайн прочь!» — окончательно взбесился Нейсон. Он как раз пытался достать монстра, но тот уворачивался и было в его стремительных движениях нечто издевательское. «Лирайн!» — опять возопил Нейсон, а над моим ухом просвистел арбалетный болт. Монстр в который раз увернулся, а секунды и позже показал уже знакомый фокус. Он махнул лапой, вызывая силовую волну. Теперь отбросила всех, и только меня эта волна не задела. Наверное, стоило порадоваться вот только это лишь подтверждает твою силу, расплылся демон, отвешивая шутовской поклон. Рад, что не ошибся в тебе, Лерайн. Не ошибся? Да? Я хотела что-то сказать, но не смогла сформулировать. Зато удалось собраться, усилием воли отринуть боли до белых костяшек сжать кинжал. Он поманил когтистым пальцем, а спустя еще миг случилось поистине страшное. Демон что-то сказал, сделал какой-то паз, и вокруг нас выросла мерцающая прозрачная стена. Мы оказались отрезаны от остального мира, но это не единственное. Охотники, которые находились снаружи, застыли, словно время, как и тогда в кафе, остановило свой бег. Вот теперь я дрогнула и даже побледнела. А демон объяснил. Это не они замедлились, а мы ускорились. Мы? Но ведь на меня ваша почти магия не действует. Это еще почему? Я сильней. Да? Сирокожий расхохотался, а я с ужасом поняла. Пределов своей силы он еще не показывал. То есть все. Точно конец. Но зачем? Выдохнула, кивнув на стену из застывших охотников. Ведь это все равно расход энергии, при том, что демон может решить проблему куда проще. Пробить мой барьер невозможно, но лучше подстраховаться. Не хочу, чтобы кто-нибудь нам помешал. На последних словах он плотоядно облизнулся, а я сделала глубокий вдох и приготовилась ударить. Не его, разумеется, а себя. Просто другого выхода не было, и сейчас я понимала это куда яснее, чем раньше. Не будет меня, не будет возможности выпить энергию и эмоциональную память, и все закончится. Одна жертва в обмен на тысячи жизней и хоть какой-то шанс для нашей команды уйти. Надеюсь, они поймут, что я хотела именно этого и не станут играть в незнающих страха героев. А я... ш Ворвался в мысли голос демона, и я вскинула руку, поворачивая кинжал острием к себе. Кнопку, которая открывают дополнительные лезвия, тоже нащупала. Главное, успеть нажать до того, как накроют боль и страх. «Даже не надейся!» — прошипел монстр. Я улыбнулась и ударила. Со всей силой, на которую была способна. И так, чтоб наверняка. Здесь и сейчас почти магию никто не применял, но для меня время тоже замедлилось. Я слишком ясно сознавала, что делаю и вместе с острием кинжала в тело проникла непреодолимая грусть. Было жаль. По-настоящему жаль того, что все заканчивается так быстро. Я ведь только начала чувствовать вкус настоящей жизни, и у меня было столько... Нет, еще не планов. Надежд. Я хотела съездить в Лескринс, пообщаться с Дейна Рэ и познакомиться с родственниками по отцовской линии. Мечтала освоить байк и научиться выдерживать дольше пяти минут в тренировочных боях, с головой окунуться в первый настоящий роман и окончательно сойти с ума от Нейсона, но... Укол острия, медленное проникновение, боли еще нет, пока не успеваю почувствовать, она придет потом. Лезвие стремится глубже, Пробивает тонкий слой подкожного жира и добирается до мышцы. А палец дрожит на открывающей дополнительные лезвия кнопки. Только с кнопкой нужно немного подождать. Сомнений нет, и я точно знаю, что все получится. Вот только монстр... Он оказался быстрее. В миг, когда я ударила, серокожий превратился в смазанное пятно. Он вдоль секунды очутился рядом, выбивая оружие и крушав все планы. Смертельная рана превратилась в пусть глубокую, но лишь царапину. А серокожий взревел мерцавка Не смей!» Следом был удар, исполненный нечеловеческой ярости. Меня отбросило к мерцающей стене, а демон взвыл опять. «Ты такая же дура, как и твоя мать!» Даже возникне у меня желание ответить, я бы не смогла. Мир снова взорвался болью, а демон... Все, хватит разговоров. Ты еще не готова, но я возьму то, что есть. Он плавно скользнул навстречу, а я забилась в молчаливой панике. Что делать? И опять никакой почти магии, но для меня секунды превратились в вечность. Сердце застыло, а взгляд опустился вниз и невольно зацепился за тускло сверкнувший предмет. Тонкий слой снега, покрывавший поле, давно превратился в серое месиво, смешанное с крупицами промерзшей земли. И это месиво скрывало предмет почти полностью, но я узнала. Не будь случая с кинжалом Катрин, ни за что бы не поверила, а теперь... Шакрам виденный лишь дважды, но навсегда врезавшийся в память. Стальной смертоносный круг, некогда принадлежавший тому, по чьим следам мы сейчас идем. Он появился из ниоткуда, и мне оставалось лишь протянуть руку. Бросить его точно не успею, зато ударить остро краем смогу. Я помнила все. И музей, и допрос, и внутренний запрет, и признание крама, что этот шакрам может оторвать мне пальцы. Только сейчас на воспоминания было плевать. Я потянулась, ухватилась за центральную перемычку, а в следующий миг демон очутился передо мной, присев на корточки, и я ударила. Шакрамом. Снизу вверх. Целясь в то самое уязвимое место и мысленно вопя, сдохну, но убью а он не ждал. Правда, не ждал, и удар, хоть и получился неточным, сделал свое дело. Демон утратил концентрацию. Я увидела, как опала мерцающая стена, а охотники, оставленные по ту сторону, перестали напоминать живой лед. И пусть это продлилось лишь пару мгновений, один из подручных Дианы успел. Арбалетный болт не просто прошуршал, Он попал в глазницу, заставив демона взреветь от боли. А я снова ударила шакрамом, только в этот раз лезвие лишь царапнуло чешую. Крутая охотница, говорите. Смешно, но мне не хватило банальности, физической силы. Зато в момент этого удара я вспомнила, почему оружие охотников способно убивать демонов, и осознала. У меня есть кое-что еще. Я выронила шакрам и, подскочив, впилась пальцами в его лицо, в непробиваемую серую шкуру. Почувствовала, как по телу пробежал мощнейший разряд и послала демону всё. Всю силу, которая осталась после наполнения круга, всю боль и ярость. Монстр забился, пытаясь разорвать контакт, но не смог. В миг, когда исчезла мерцающая стена, я еще держалась. Увидела бегущих к нам крама и страйка, заметила Диану и Теслин, услышала шелест нового арбалетного болта. А потом... Пришло ощущение тотальной усталости, и я поняла, что проваливаюсь в черную-черную бездну. Но падать не боялась. Видела Нейсона, который подскочил и занес над головой серокожего меч. Нет, я не убила, мне не хватило самой малости. Зато знала, что теперь команда справится, добьет врага. Демон не уйдет, а значит я смогу спать спокойно и не вздрагивать от мысли, что за мною или близкими следует монстр. А еще все же смогу посетить Лескринс и окунуться в любовь Нейсона с головой.